С этими словами бабушка по своему мгновению повязала голову на своим платком, и я проводил её домой. Пока она стояла у себя в садике и светила мне фонариком, я заметил, что она снова вглядывается в меня с каким-то беспокойством. Но я слишком погружён был в размышление о том, что она говорила, и слишком большое впечатление произвела на меня, по правде сказать, впервые её мысль. что мы с Дорой должны сами строить своё будущее, и никто нам помочь не может. А потому я не обратил на её беспокойство никакого внимания. Когда я вернулся назад, Дора спустилась вниз в своих крошечных туфельках и заплакала, положив головой мне на плечо, и говорила, что я был бессердечен, а она злюка, кажется, и я говорил то же самое, и всё уладилось. И мы обещали друг другу, что это размолвка будет первая и последняя, и никогда в жизни у нас не будет ничего подобного, хотя бы мы прожили 100 лет. Вслед за тем наша семейная жизнь подверглась ещё одному испытанию. Этому испытанию подвергли нас наши слуги. Кузен Мэри Н дезертировал и спрятался у нас в чулане для угля. Откуда и был вытащен к нашему изумлению пикетом его товарищи по оружию это жестивное увяданное наручники, что покрыло позором наш плесадник. Это придало мне смелости распроститься с Марианн, которая, получив жалование, удалилась к моему удивлению весьма мирно. Удивление моё уступило место другому чувству, когда я узнала про пажу чайный хложечек и её привычки брать от моего имени взаймы маленькие суммы у наших поставщиков. После миссис Китчбери, старейшей кенской обитательницы, которая ходила на подённую работу, но по дряхлости была не способна приуспеть в этом занятии, мы нашли другое сокровище. Это была женщина симпатичнейшая, но она имела обыкновение катиться с подносом вниз по кухонной лестнице и сервизом нырять в гостиную и словно в ванну. Опустошение, произведённое этой злосчастной особой, вынудило нас расчитать её, а за ней последовал длинный ряд особ, совершенно неподходящих, завершившийся миловидной девицей, которая отправилась на Гринвичскую ярмарку в шляпке дор А затем я ничего не могу вспомнить, кроме непрерывных наших неудач. Казалось, с каждой, с кем мы имели дело, нас обманывал. Наше посещение лавок было сигналом, по которому немедленно появлялись испорченные продукты. Если мы покупали амару, он был полон воды. Мясо мы ели всегда жилистое, а на булочках никогда не было румяной корочки. Чтобы узнать, сколько времени надо жарить мясо и не пережарить его, я сам обратился к поваренной книге, где прочёл, что полагается четверть часа на каждый фунт, и сверх того четверть часа на весь кусок. Но по какой-то странной печальной случайности это правило всегда нас подводило, и ростбиф оказывался то совсем сырым, то превращался в уголь. Все эти неудачи Я уверен, стоили нам значительно дороже, чем обошёлся бы самый блистательный успех. Просматривая наши заборные книжки у лавршников, я пришёл к заключению, что мы могли бы вымостить сливочным маслом весь наш подвальный этаж, так много потребляли мы севопродукт. Не знаю, отмечали ли в то время отчёты акцизного управления о повышении спроса на перец, но есть наши подвиги не повлияли на рынок. Я уверен, многие семейства всё же вынуждены были отказаться от употребления перца. А самое загадочное было то, что у нас в доме никогда ничего не было. Что касается допрачки, которая закладывала наше бельё и в пьяном виде приносила покаяние, мне кажется, это случалось не только у нас. Тоже следует сказать о сгорании сажи в дымоходе. Я вызвали приходских пожарных с насосом и о лжесвидетельстве бидло. Но опасаюсь, что нам не повезло больше, чем остальным, когда мы наняли служанку со склонностью к возбуждающим напиткам, и наши счета за портёр в трактире пестрели такими непонятными примечаниями: стакан рома с лимоном, мессиска, полстакана джина с корицей, мессиска, стакан рома с мятой, мессиска. После объяснений выяснилось, что скобки всегда имели отношение к Дори, которая якобы поглощала все эти напитки. Когда мы завели своё хозяйство, одним из первых наших подвига был обед в честь Треддлса. Я встретил его в городе и предложил отправиться вместе со мной. Он охотно согласился, а я написал Дори записку, предупреждая, что приведу его к нам. День был прекрасный, и дорога ему беседовали о моём семейном счастье. Тредлс был поглощён этой темой и заявил, что когда он представляет себе такой же домашний очаг, и Софи, которая ждёт его, и о нём заботится, ему больше ничего не нужно для полноты блаженств. Более красивой маленькой жены, сидящей за столом против меня, я не мог бы пожелать. Но когда мы все уселись, я несомненно мог бы пожелать, чтобы нам было не так тесно. Я не знал, чем это объяснить, но нам бывало тесно даже тогда, когда мы оставались вдвоём, и тем не менее, места всегда хватало, чтобы все вещи где-то терялись. Полагаю, происходило это потому, что каждый из них был не на своём месте, за исключением пагоды джипа, который неизменно загораживал свободный проход. На этот раз традлс был зажат между пагодой футляром с гитарой с цветами, нарисованными доры, и моим письменным столом так, что я серьёзно сомневался удастся ли ему орудовать ножом и вилкой, но он возражал со свойственным ему добродушием и покладистостью. Безграничный простор Каперфилд, уверяю вас, безграничный. Было у меня ещё одно желание, чтобы джипы не посчряли к прогулкам по скатерти во время обеда. Я начинал склоняться к мысли, что такие прогулки и сами по себе не порядок, даже если бы джип не обладал привычкой совать лапку в салонку или вростопленное масло. Но на сей раз он как будто вообразил, что его посадили на стол специально для острастки традлса. И с таким непреклонным упорством он тявкал на моего старого друга и кидался к его тарелке, что, можно сказать, разговор шёл только о нём. Но я знал, какое нежное сердечко у моей дорогой Дор. И как он отчестительно к малейшей обиде, наносимой её любимцу, и потому не протистовал. По той же причине я ни слова не сказал о валявшихся на полу ножах и вилках, о неприличном виде сутков, стоявших как попало и казавшихся пьяными, и о том, что тредлс уж совсем нельзя было повернуться, когда постолы начали к чеватьку в шины и блюдо с овощами. Сжирцая лежавшую передо мною варёную баранью ногу и собираясь её разрезать, я невольно задумался, почему покупаемое нами мясо отличается таким необычным видом. И не заключил ли наш мясник договор на скупку всех баранов у родственцев, какие только появляются на свет? На свои размышления я оставил при себе. "Радость моя", сказал я Доре, "что это у тебя там на блюде?" Я понять не мог, почему Дора делает такие смешные гримасы, как будто хочет меня поцеловать. "Устрицы, дорогой", робко сказала Дора. "Это ты сама придумала?" в восторге спросил я. "Да", Доди ответила Дора. "Какая счастливая мысль!" воскликнул я, кладя на стол ножи вилку. "Традус больше всего на свете любит устрицы". "Да, да, Доди". И вот я купила чудесный бочоночек, а продавец сказал, что они очень свежие, но я боюсь, боюсь, не случилось ли с ними что-нибудь? Они какие-то странные. Тут Дора покачала головой, и в глазах у неё засверкали алмазы. Они не открыты только наполовину, сказал я. С ними верхние раковины, любовь моя. Но они не снимаются, горестно сказала Дора, трудясь изо всех сил. Знаете ли, Копперфилд вмешался Треддлс, добродушно обозревая устрицы. Мне кажется, устрицы, конечно, превосходны, но мне кажется, их совсем не открывали. Да, их совсем не открывали. А у нас не было специальных ножей для устриц. Да мы и не знали, как с этими ножами обращаться. И вот мы посмотрели на устрицы и принялись есть баранину. Мы съели ту часть ноги, которая была съедобна, и вознаградили себя каперсами. Если бы я не протиствовал, Тредл с готов был превратиться в дикаря и съесть полную тарелку сырого мяса только ради того, чтобы выразить своё восхищение пиршеством. Но я не мог допустить, чтобы он принёс такую жертву на алтарь дружбы, и вместо этого мы удовлетворились беконом, ибо к счастью, в кладовке был обнаружен холодный бекон. Моя маленькая жена была бедняжка так огорчена, думая, что я рассижусь, и так обрадовалась, когда этого не случилось, что я очень скоро оправился от смущения, и мы чудесно провели вечер. Пока мы с Трэдлсом беседовали за стаканом вина, Дора была тут же рядом со мной. Сидел, положив руку на спинку моего стула, и пользовался в каждом удобном случае, чтобы шепнуть мне на ухо, что с моей стороны так мило не сердиться и не брюзжать. Затем она приготовила чай, и столь восхитительно было видеть, как она увлечена этим делом, словно перед ней был кукольный сервиз, что я не обратил внимания, хорошо ли заварен чай. Потом мы с Трэддлсом сыграли одну-две партии в крибидж. Дора пела нам песенки, аккомпанируя себе на гитаре, и мне казалось, что наша влюблённость, наш брак какое-то чудесное сновиденье, а вечер, когда я впервые услышал её голос, всё ещё длится. Когда Традолс ушёл, я, провадив его, вернулся в гостиную. Моя жена передвинула свой стул к моему и села рядом со мной. "Мне так жаль", сказала она. "Ты попытаешься ещё повчить меня, Доди?" Сперва я должен научиться сам, Доро, сказал я. Мы оба ещё ничего не знаем, моя дорогая. Ах, но ты научишься. Ты такой умный. Какой вздор, моя мышка, отозвался я. Мне хотелось бы поехать на целый год в провинции и пожить с Агнес, после долгого молчания сказала моя жена. Её ручки сжимали моё плечо. Она опустил на них подбородок, и её голубые глаза спокойно смотрели на меня. "Зачем?" спросил я. "Мне кажется, она могла бы меня исправить, а у неё я могла бы научиться", сказала Дора. "Всё в своё время, любовь моя. Агнес должна была заботиться о своём отце в течение всех этих лет, когда она была ещё совсем ребёнком, это была уже та самая Агнес, которую ты знаешь теперь." Скажи, ты будешь называть меня так, как я хочу, не шелохнувшись спросила Дор. Как, улыбаясь спросил я. Это имя глупое, но, прикнув локнами, сказала она. Девочка, жена. Смеясь я спросил мою девочку-жену, почему ей пришло в голову, чтобы я её так называл. Она попрежнему оставалась неподвижной, но я обнял её. привлёк к себе и глубже заглянул в её голубые глаза Ах, ты глупыш. Я совсем не хочу, чтобы ты называл меня девочкой, женой, а не дорой. Я хочу только, чтобы ты думал обо мне так про себя. Когда ты собираешься рассердиться на меня, скажи себе: "Да ведь это только девочка, жена". Когда я буду несносна, скажи: "Я давно знал, что из неё выйдет только девочка, жена". Когда ты заметишь, что я не такая, какой хотела бы стать, а я, пожалуй, такой никогда не стану, скажи себе: "А всё же, моя девочка, жена меня любит, потому что это правда. Я тебя люблю". Я не принял её слов всерьёз, пока не убедился, что она говорит вполне серьёзно. И она так обрадовалась, когда я от всего сердца отозвался на её просьбу, что лицо её засияло, прежде чем глазки успели высклить. Да, она и в самом деле была моей девочкой, женой. Усевшись на порог китайского домика, она позванивала по очереди во все колокольчики, чтобы наказать джипа за плохое поведение. От джип лежал на пороге домика, голова его высовывалась наружу, он обленился так, что даже раздразить его было невозможно. Просьба Доры произвела на меня сильное впечатление. Я гляжу назад в прошлое из туманных его далей и вызываю образ невинного существа, которое я страстно любил. И снова дора обращает ко мне нежное лицо, а в моей памяти постоянно звучит её просьба. Быть может, я не всегда выполнял её, я был молод и неопытен, но никогда я не оставался глух к этой бесхитростной мольбе.